Глава двадцатая Ещё никогда время не шло для Дана так медленно. Ему казалось, что он опаздывает, что не успевает донести свою ношу до деревни, хотя на самом деле прошло не более десяти минут. Ярослава была лёгкой, даже слишком лёгкой. Да, то и дело приходилось опускать взгляд, чтобы проверить, не испарилась ли девушка. Многолетние тренировки сейчас играли на руку магу, в буквальном смысле слова. Если бы не изнурительные практики, разве смог бы он бежать по лесу с девушкой на руках? Конечно, нет. Но Дан никогда не отлынивал от тяжелых занятий и сейчас, сцепив зубы, как мог быстро бежал в сторону деревни, мысленно уговаривая Ярославу потерпеть. Ему было уже не важно, что жена ему навязана, что из-за связи он будет привязан к ней еще целый год, он даже не вспоминал о словах Лешего. Все, что волновало мага, это здоровье и жизнь Яры. Удар камнем был сильным, и хоть и попал снаряд выше виска, но девушка все еще не приходила в себя. И это было плохо. Очень, очень плохо. Лекарем Дан не был. Даже во время обучения он отказался от курса простейшего врачевания, потому как считал, что каждый должен заниматься своим делом. Он – боевой маг, с прекрасными показателями. Множество сложных заклинаний нападения – вот был его конек – Даже щиты он учил нехотя, вынужденно, в самом конце обучения. Это уже позже в братстве ему объяснили, как он был неправ, и прокачали уровень защитной магии, насколько это было возможно. В конце концов, Дан и правда был боевым магом по своей сути. Его сила нехотя откликалась на заклинания, призванные сохранять жизнь, если не брату по битве, то хотя бы хозяину. А вылечить даже мелкую царапину, сколько Дан не пытался, так и не смог. Братья махнули рукой, сам маг облегченно выдохнул и прекратил пытаться научиться лечить магии уже много лет назад. Конечно, как и любой из боевых магов, он умел оказывать первую помощь самым обычным способом. Наложить шину, зашить рану, дать необходимые лекарства. И кровь у Яру он смог бы остановить, была бы у него с собой его походная сумка. Только вот та все еще дожидалась хозяина в одном из домов в деревне, а травами Дан лечить не умел. «Скажи ему приложить подорожник, и он будет искать его несколько часов к ряду, просто потому что банально не помнил, как он выглядит». В первый раз взрослый и сильный маг жалел, что в его образовании был такой огромный пробел. До дома Яры они добрались всего за 10 минут, но останавливаться там Дан не стал. Ярославе нужна помощь, поэтому, скрипнув зубами, он быстрым шагом прошел мимо дома и направился по пыльной дороге к более оживленным улицам Магриф, всматриваясь в каждый двор, мимо которого проходил. «Где люди, когда они так нужны?» — ругался он сквозь зубы. «Ну, хоть пацаненок какой бегал бы!» Опустив взгляд, мужчина с тревогой посмотрел на бледное лицо Ярославы. Ему казалось, что дышать она стала еще медленнее, а губы девушки почти совсем потеряли краски. Щеки были настолько белыми, что можно было бы их сравнивать с первым выпавшим снегом. Чистым, еще не тронутым ни человеком, ни зверем. Оттого еще более зловеще смотрелась ярко-алая кровь, что проложила дорожку из-под волос, через висок, щеку и скрывалась за воротом туники. «Не смей мне тут умирать, слышишь меня?» шепнул, глядя на закрытые глаза Яры. «Нам с тобой ещё как-то лес нужно спасать. Бердо уже всё за нас решил, представляешь? Правда, я понятия не имею, что именно нужно делать. Без тебя не справлюсь. Так что держись, Ярушка, только держись. Скоро найдём того, кто нам поможет». Пройдя до развилки, Дан разумно свернул в ту сторону, откуда слышались голоса. Только успел посетовать, что не знает должным образом деревню, как вышел прямиком к стихийному собранию женщин. Небольшая компания местных хозяюшек собралась у калитки одного из домов и о чем-то весело разговаривала. В руке одной был таз с чистым бельем, у ног второй стояло ведро, третья, самая молодая из них, держала на руках голопопого малыша, прикрытого только краем широкого передника. «Ой, что это? Господин Мак девчину убил?» Повернувшись, забеспокоилась четвёртая, что до этого весело смеялась, запрокинув голову. «Бабоньки, ты смотри, что творится-то! Средь бела дня!» «Дарёна, ну-ка не ори!» — тут же прицокнула на неё та, что была с ребёнком. «Чего раньше времени орать-то?» «Мил человек, случилось чего? Али трупы выкидывать спешишь!» Прищурившись, осмотрела Дана хозяйка ведра. «Врач! Врач в деревне есть?» Не стал обращать внимания на глупые вопли глупых женщин Дан, только про себя назвал их дурами. «Так это тебе к Галине надо, она у нас всех сложных лечит, и роды принимает, и вообще...» «Где найти её?» «А случилось-то чего?» Тут же проявил любопытство Дарёна. «Напали на нас», — зло выплюнул Дан. «Кто может проводить к Галине вашей? Жена умирает». Местные кумушки, тут же охнув, всплеснули руками и заголосили, наперебой объясняя, как пройти к дому врачихи. Только одна проявила признаки разума и, поставив на землю таз с вещами, прикрикнула на подруг. «Тихо вы, курицы! Разорались! У человека беда, а вы...» Махнув рукой, быстро раздала поручение. «Даренушка, белье во двор ко мне поставь, будь добра! Еле к дому старосты беги, вдруг вернулся!» «А ты, Мак, пошли за мной, отведу к Галине тебя, сам полутать по улочкам будешь». И, не обращая внимания на возмущение товарок, быстро пошла по дороге, махнув рукой Дану, чтобы следовал за ней. «Ты смотри, раскомандовалась она!» — заворчала Дарёна, так и не получившая ответ на свои вопросы. «А тебе только бы сплетни собирать, вещи лучше отнеси, дурная!» «Жена, слыхали, что сказал? Это жена его, а мы в первые дни всё думали, вурдалачка!» как бы нам потом Мак не мстил. Да тихо ты, может, и не знает ничего. Мужчина даже не прислушивался к затихающим разговорам, прижимая к себе бессознательное тело жены. Он молча подгонял женщину впереди себя. Ты, Мак, внимание-то на баб не обращай. Болтают всякие глупости. Да плевать я хотел на досужие разговоры. Быстрее, пожалуйста. А не уронишь девку-то, я-то и бегом могу. «Тогда давай бегом. Давно без сознания она. Боюсь за нее». «Ну, побежали, коль не шутишь», — кивнула сопровождающая и, прежде чем на бег сорваться, представилась. «Меня, кстати, Айкой кличут». Перехватив Ярославу покрепче, Дан припустил за быстроногой женщиной. «Смотри-ка, и правда бегом умеет, а не только языком чесать». К счастью, дом неизвестной Галины был совсем недалеко хотя сам он и правда долго искал бы его, так как пришлось попетлять по небольшим переходам между домами, о которых знали, видимо, только местные жители. Аккуратный домик с синим забором встретил их распахнутой настише дверью и прохладой прихожей. «Галка! Принимай пациентов!» заголосила Айя, как только влетела в дом. «А ты не стой на пороге!» — обернулась к Дану. «Заноси за свою! В комнату вон неси! Галка всегда там принимает нуждающихся!» Стоило переступить порог светлой комнаты, как навстречу магу вышла дородная женщина. Она была вся какая-то круглая, круглое лицо с румяными щеками, круглые глаза чуточку на выкате, на голове высокий и тоже круглый, как небольшой шарик, пучок, да и фигура как-то утеряла все нужные выпуклости, а была равномерно округлой. Всё это Дан заметил каким-то краем сознания, мысленно отметив удивительно тонкие щиколотки Галины, и ещё успел подумать, что с такой фигурой женщина, вероятно, очень медлительно. Все эти мысли пронеслись у него в голове за какие-то доли секунды, а потом хозяйка дома пришла в движение. «Ох ты ж, батюшки!» — всплеснула она руками и проворно протиснулась мимо Дана к длинному высокому столу. «Сюда её клади!» «Простыня чистая только меняла. Да осторожнее давай!» Молча кивнув, Дан со всей аккуратностью, на какой был способен в данный момент, положил Яру на стол. Повернул её голову так, чтобы было хорошо видно место удара, и осторожно отвёл прилипшую к щеке прядь волос в сторону. «Что случилось с бедняжкой?» Галина, пока мужчина укладывал жену на стол, успела откуда-то принести таз с водой и сейчас, взяв в руки мягкую губку, принялась смывать кровь с лица пациентки. В ловушку магическую попала. Камень по голове ударил её, она сознание потеряла. «Камень — это плохо. Но хорошо, что висок целый. Ты давай рассказывай, я пока осмотрю её». Ожоги, сглотнув, выдавила себя Дан. На ногах и ладонях еще ожоги могут быть. Ему было страшно смотреть на Яру, которая цветом кожи почти сливалась с простыней. Поэтому, переведя взгляд на тонкий оконный тюль, легко колышущийся от сквозняка, заговорил, рассказывая, что именно случилось с Ярославой. Не видя тела девушки, он смог собраться с мыслями, и рассказ его стал похож на отчет после боевой вылазки братства. Четкие короткие фразы, никакой лишней информации. «Поняла, поняла», — прервала его хозяйка дома. «Вылечим твою красавицу, не переживай, маг. А теперь иди давай, нечего тут смотреть». «Даже не подумаю», — так же не поворачиваясь, ответил Дан и упрямо поджал губы. «Вот еще выдумал, не делай это мужику за бабскими хлопотами наблюдать. Иди лучше, чем полезным займись». Дан медленно повернулся к круглой женщине и наградил ее таким взглядом, что та аж попятилась от него. «Ну, как знаешь», — мотнув головой, будто прогоняя плохие мысли, пробормотала себе под нос. «Тогда не стой без дела. Вон комод стоит. Найди мне там марлю сложенную и ножницы. Будем ожоги лечить». «Голову сначала вылечить нужно», — буркнул в ответ, но тем не менее отправился к комоду. «А ты поучи меня еще, как мне работу делать. Вишь, важная птица!» Галина работала споро, по-доброму ворча на Дана и выставляя всех магов и разумах в не очень хорошем свете. Дан даже не думал обижаться на ее высказывания, куда как больше его заботили два вопроса. Первый — почему Яра все еще не приходит в себя, и второй — кто оставил ту ловушку в лесу? По характеру магии он подозревал нечисть, но нельзя было сбрасывать со счетов и магов. Вот только кому из них пришло бы в голову вот так прийти в лес и установить там ловушки? На кого? Да и вряд ли маги остались бы незамеченными. «Почему она в себя не приходит?» Не выдержав, в какой-то момент спросил у местной лекарки. «Отдыхает твоя женушка, качнула головой Галина. «Как будто сил у девчонки совсем не осталось. Да ты не переживай. Пока она без сознания, нам проще работается. Я и рану обработала, и ожоги сейчас подлечим». А так измаялась от боли бы девка-то, поэтому и в сознание ее не тороплюсь приводить. — А обезболивающее какое-нибудь есть у тебя? — задумчиво посмотрел на женщину Мак. — Есть, конечно. Все, дам, не переживай. Да и не страшная рана на голове у нее. А на кровь не смотри, с головой всегда так. Небольшая царапина, а кровище, будто курицу зарезали. Дан промолчал в ответ. Он помогал как мог. Осторожно снял с ног Ярославы обувь, разрезал её штанины до самых бёдер, только поморщился при виде сильного ожога на одной из ног. Второй досталось куда как меньше. «Поганый ожог, поганый!» — покачала головой Галина. «Ну ничего, и не такое лечили. Есть у меня средство одно, неприятное, конечно, зато и не останется на ножке-то. Дело ли такой молодой и красивой девчонке со шрамами бегать?» Что за средство?» — тихо уточнил Маг. Так ваше же, магическое, от ран всяких. Воняет, ужасть как, но помогает, конечно. Услышав, что лечить яру будут не только травками, да мазями человеческими, Дан облегченно выдохнул. Не ожидал он, что в деревне будет такая сведущая в лечении женщина. Повезло им с Ярой. Меня Дан зовут, наконец-то успокоившись, представился он хозяйке дома. Если что надо будет,. «А то кто-то в деревне про тебя не знает. Как же, маг прибыл, важный весь из себя. У Белозара в доме комнату снял, да пропал. Думали, уж совсем сгинул. Сколько дней не видно, не слышно, а ты вон чего девчонку замуж взять успел. Эх, молодость!» «Кстати, про Белозара. Кого можно попросить мои вещи принести из его дома?» «Пф!» — пренебрежительно фыркнула женщина. «Да ты к крыльцу-то выйди! Там все сплетницы деревенские собрались. Любую проси. Али не слышишь, как шепчутся стоят?» Дан и правда не слышал. Точнее, не обращал внимания на шум, доносившийся с улицы. Кивнув Галине, он вышел на крыльцо, и тут же на него посмотрели не менее десяти человек. И зря Галина говорила, что тут только сплетницы. Тут и парочка мужиков была, да и детишки за забором сидели в щели подсматривали. «Ну что, жива? Выкрикнул один из мужиков, тот, что был старше, с наполовину седыми волосами, в старой, потрепанной временем рубахе и в смешной, побитой молью кепи на голове. Да, только успел кивнуть в ответ маг. Дальше даже не смог вставить и слова. Народ разразился криками, перебивая друг друга, и на все лады ругая магов, круг сильнейших, гадов, что на девчонок ловушки ставят. Потом народ начал припоминать все странные случаи, произошедшие в лесу, и тоже их на магов списывать. Если не обвиняя их в злодеяниях, то ругая за бездействие. «Сколько писали, сколько жаловались, чтобы помогли справиться с проклятым лесом. Все одно, ни ответа, ни привета. Вы вот прибыли и то пропали, а теперь девчонку изранила всю. Ну что за напасть нам?» – прочитала одна из взрослых женщин. «А мне кажется, я на днях черта видела». «Здоровый такой, лохматый, и рога, во!» — жаловалась ей молодая девушка с задорным взглядом. «Да где ты его видеть-то могла, дуреха?» — тут же вклинился в разговор второй мужик, обладатель широкой бороды. «Так у леса гуляла, а там он!» Дан уже даже и не мечтал дождаться паузы в этом бессмысленном голдеже, но, обведя толпу взглядом, заметил у забора одного из подростков. Пронзительно свистнув, он привлек его внимание и мотнул головой, подзывая к себе. Договорившись с тем, чтобы принес его сумку из дома Белазара, маг поспешил вернуться к Ярославе. Слушать, о чем сплетничать народ, у него сейчас не было сил. Лучше на днях вернуться сюда и поговорить нормально, потому что из того, что он услышал сейчас, выходило много интересного. Как минимум толпа в 10 человек уже наболтала на статье о недоверии правительству и силовым структурам госбезопасности поголовно состоящим из магов. В комнате его ждал сюрприз. Сидящая на столе Ярослава морщилась, пока Галина спаивала ей что-то из глиняной кружки. «Давай, давай, милочка, силы тебе нужны. А это хоть и неприятная отрава, но полезная. Травки сама собирала, ничего вредного. Ты смотри, немочь какая, а ведь замуж вышла. Ребятенков еще рожать надо, а она полюсу бегает, в ловушке лезет». На словах о детях Яра чуть не подавилась, но Галина, придерживая кружку, заставила её выпить всё до последней капли. Только когда женщина отошла от Яры, Дан приблизился к столу и приобнял девушку за плечи. — Ты как? — Не знаю. Ярослава подняла голову и посмотрела на мужа. — Мне штаны разрезал кто-то, представляешь? Яра в этот момент выглядела такой трогательно-беззащитной, чуть капризной, с надутыми губами, и говорила настолько несчастным голосом, что губы Дана невольно дрогнули в улыбке. «Ужас какой!» — сочувственно покачал головой. «Зашивать придется!» Яра, чуть нахмурившись, подумала и неверяще спросила. «А ты умеешь?» И столько надежды было в голосе жены, что Дан понял, в лепёшку расшибётся, но заштопает эти несчастные штанины. Судя по всему, швия из Яры была примерно такая же, как из него лекарь. Но это было такой мелочью, что даже не стоило внимания. Главное, она пришла в себя, а с остальным они разберутся. «Пойдём домой?» «Куда домой? А повязки ей ночью кто менять будет?» Тут же уперла руки в бока Галина. «Поменяю». Посмотрев на нее, ответил Дан. «У меня в сумке и мазь такая же есть, не волнуйтесь». «Смотри мне, девку не загуби!» Погрозила ему кулаком хозяйка дома. Клятвенно пообещав все сделать в лучшем виде и привести Ярослава через несколько дней на контрольный осмотр, Дан подхватил девушку на руки и вышел из дома. «Загубить однозначно нет». Волей судьбы и хитрости одного лешего Ярослава стала той за жизнь, которой он будет бороться до последней капли своей крови. «Ты смотри, какой! Он позаботится, все сделает! Романтика!» Изя подпер щеку кулаком и, воткнув острый локоть в плечо автора, смотрел файл. «Ты чем-то недоволен? Я? Да ты что! Мне все-все нравится!» «Я, правда, не понял, как это ты так меня обдурила и всё-таки уже начала чувства какие-то приплетать сюда?» «Ну, а ты как хотел?» «Не знаю. а не рано?» «Они ведь не кинутся сразу в любви до гроба признаваться», — автор улыбнулась. «Так только начинают интерес свой осознавать. Так что всё ок. Хорошо. А потом не скажешь, что у тебя любви мало в книге. Может, надо было с первого взгляда их влюбить?» «Ха! А ты забыл, как ты ловко устроил скандал между героями? У них не было и шанса!» «Точно! Я же гениально всё придумал!» «Ладно, так и быть! Любовь на твоей совести!» Автор только тихонько смеялась, поглядывая на разомлевшего чертёнка. Она точно видела, что ему нравится, что чувства у героев зарождаются постепенно, и надеялась, что и читатели оценят.